Глава пятая. Голова немного шумела, но я без труда нашла свой мэрс. Огляделась на всякий случай, но в 7 утра в переулке было безлюдно. Так, надо будет папе сказать про Антона или как там звали этого ублюдка. Пусть СБшка пробьёт всех гопников. Наверняка на камерах бара их морды засветились. Хотя вчерашняя подстава уже не казалась мне какой-то дичью. Ничего так в итоге сложилось. Не появись, Антончик, я бы и не встретила того... Тело приятно заныло от воспоминаний о проведённой ночи. Я медленно выехала на шоссе. Центр ещё был сравнительно пуст, но гнать я не стала. Просто не хотела. Ленивая я с утра, расслабленная. Да и дорога до квартиры заняла минут десять, не больше. Про мобильный вспомнила лишь когда припарковалась. Надо же, не разрядился за ночь. «Так, пять пропущенных от папы. Это приятно, конечно». «Артурчик три раза звонил за полночь. Ха, еще четыре звонка от Ксюхи в третьем часу. Извини, детка, в это время я была занята». Кивнула швейцару, который радостно мне заулыбался. «Халуй. Эту квартиру в новом элитном комплексе на набережной папа мне три года назад подарил. Кинул как подачку и укатил в свадебное путешествие с новой женой. Но я рада была свалить из родительского дома, видеть там мачеху слишком для меня». «Тогда я бы урыла эту подстилку. Это сейчас мы даже разговариваем иногда. А три года назад...» Скинув с ног туфли, я сразу же пошла в ванную. Когда сбегала из отеля, было не до душа. Критически рассмотрела себя в зеркало, обнаружила пару засосов на груди, покраснение на бедре рядом с родинкой. «Чёрт, синяки же будут!» «Что, Сашка, от себя такого не ожидала?» Ухмыльнулась своему отражению и встала под горячие струи. Что сделано, то сделано, и я ни капли не жалела о прошлой ночи. Но это была разовая акция, повторения не будет. В тёплом мягком халате было так кайфово, что я даже не стала расчёсывать волосы. Упала на кровать и заснула сном младенца. Проснулась уже днём, то ли от урчания в животе, то ли от трелей мобильного. С трудом разлепив глаза, искала телефон в прихожей. И правда, Абрама звонила. Поставила телефон на громкую связь и пошла варить кофе. «Алекс, привет! Куда пропала?» Бойкий голос Ксюхи ударил по ушам. Я поморщилась. «Твой Артур мне полночи мозг выносил. Он или вы вместе?» «С чего это нам быть вместе?» «И не ори так, Ксюш. Я только проснулась. Сейчас кофе выпью». Запнулась. Перед глазами возникла рубашка, залитая кофе. А потом и её хозяин. Уже без рубашки. Знала бы днём, кого обливала, была бы понежнее. «Чего молчишь, Саш? Ты со мной?» Псюха явно волновалась. Она вообще капец какая тревожная. Три года к психологу ходит на Рублевку. Толку ноль. Зато донимает всех доморощенным психоанализом. Да с тобой, с тобой. Где вчера была? В Газгольдере слэмилась. Я? Да, мы в Джипси поехали с Ваной и Марьяной. Они и про тебя спрашивали. Короче, слушок пошел уже, прикинь. Про тебя и Артура, ну, типа вы поссорились. Я никому не говорила, если что. Но видели, как ты вчера из его офиса выбегала. На имя бывшего никак не реагировала. Ни душой, ни телом, как говорится. «А кто еще был в джипсе?» «Слушай, ты совсем не переживаешь, что ли, или вид делаешь?» — воскликнула обижена Ксюха. «Артур вчера по городу носился, тебя искал. Мне, прикинь, угрожал». «Тебе? Бухой, что ли, был?» «Точно не в адеквате. Короче, я тебя предупредила. Орал, требовал, чтобы я сказала, где ты. Саш, ты где была-то? Или...» Она замолчала, а я, улыбаясь, пила свой кофе. «Саш, ну так где? Ты что, правда наставила рога Аракчееву? Он же тебя убьёт!» «Не истери, Ксюх. Артура заткнет папа, если нужно будет». «Так где ты была? Я всех обзвонила вчера. Ты ни у кого из наших не ночевала». «Ты просто не всех знаешь, Ксю. Я посмотрела на экран мобильного. «Ладно, у меня второй звонок. Папа». «О, тогда потом». Подруга заволновалась. «Вечером позвони». Я нажала на отбой и тут же услышала раздражённый баритон отца. «Где тебя носит целый день?» «Совсем от рук отбилась!» «Здравствуй, папа!» Пропела я, зная, что это его еще больше выбесит. «Я тоже рада тебя слышать! Такой чудесный день!» «Не дури!» «Артур с ума сходит из-за вашей ссоры!» «Я вчера с ним говорил!» «Не было ничего у него с этой секретаршей!» «Ага, я слепая, па. «Ты дура, Саша, а не слепая!» «Тебя вообще не должно волновать, чем он занимается на работе!» «Он деньги для тебя, идиотки, зарабатывает, пока ты по своим спа шляешься!» Делом бы занялась, но куда там? Даже диплом пришлось покупать. Как будто я одна такая. У меня ты одна. Ну так пусть тебе молодая жена еще нарожает. А мне хватит мозг выносить, пап. Мне блевать хочется, когда я вспоминаю Рокчеева. Про Кристину я тебе запрещаю говорить в таком тоне. Рявкнул отец так, что я поняла, перегнула. Приезжай к восьми в дом. Артур тоже приедет. Будем ужинать всей семьей. И без выкрутасов, Саша. Или пожалеешь, ты меня знаешь. Да и без этих ваших отписок из соцсетей, удаления общих фотографий. Поняла меня? Сейчас только скандалов не хватало». Папа отключился, наверняка довольный собой. А я мысленно его поблагодарила за напоминание и, открыв свою страницу, начала методично удалять все фотки с этим уродом. Когда я меняла статус с помолвленно на «свободно», раздался требовательный звонок в дверь. Значит, кто-то свой, раз швейцар снизу не позвонил. Я отбросила телефон на диван и пошла открывать. На пороге стояла моя противоположность. Блондинка с кудряшками и серыми глазами, полтора метра на каблуках и с проигранной борьбой за тонкую талию. «Привет, Реджи, какими судьбами?» «Я ведь живу этажом выше, привет. Чисто по-соседски зашла, я ненадолго. Пустишь?» «Валяй». Я отошла в сторону и впустила Регину Заленскую в квартиру. «Подружками мы никогда не были, да и не станем, слишком разные интересы по жизни, темперамент и прочая байда». У меня тупо сломалась зарядка, а я не могу без мобилы, сама понимаешь. Есть? Я глянула на мобильный, который мне протянула Реджи и кивнула. У меня такой же, сейчас дам. Слава богу, спасибо, Саш. Я уже заказала, но привезу только через час. Заленская радостно выдохнула, на ее тонких губах засияла улыбка. Благодарная девочка, всегда такой была. Мы учились с ней вместе, точнее, училась ботанка Заленская, а я тусовалась в университете, но меня она никогда не напрягала. «Забирай, вернёшь, как время будет». Вообще, я ждала, что она свалит, но Реджи мои мысли не прочитала. «Мне босс должен позвонить через 15 минут, у меня ещё испытательный срок не закончился». Я зевнула. «Симпатичный хоть». «Кто?» «Босс, разумеется. Женат?» Регина порозовела и засмущалась. «Да, как всё запущено, но зато красные дипломы четыре года выброшенных из жизни». И счастливый папа, нефтяной князёк из Сургута, кажись. Раз дочка на бюджет сама поступила, и он ни разу за неё бабла не занёс. Ну, хоть хату нормальную купил дочке. Лучше бы мужика ей подогнал нормального, если сама не сможет. «Ой, я не знаю, Саш, но точно не такой, как твой Артур. Таких красавцев у нас в компании нет, даже женатых. Но симпатичные есть, конечно». «Хоть что-то. Делом займись на работе. Зачем ещё задницу просиживать в офисе? Ладно, давай, Реджи, у меня дела». «Да-да, конечно, Саш». Заленская, наконец, поняла, что пора сваливать, и уже благополучно открыла дверь, когда вдруг обернулась. «Слушай, у нас есть вакансия. Не в моём отделе, а в соседнем. Ищут менеджера по работе с клиентами, молодую красивую девушку, которая...» «Заленская!» Я щёлкнула пальцами перед бледным лицом. «Мне зачем знать про какого-то менеджера?» «Саш, ну я подумала, может, у тебя знакомые, кто ищет работу?» «Регина, ты головой сегодня не билась? Мои знакомые ищут работу?» У меня, отродясь, таких знакомых не было и не будет. Я только не понимаю, нахрена ты паришься? Нефть в стране закончилась, что ли? Не закончилась, и дело не в деньгах. Я хочу построить карьеру и сделаю это сама. Ну и дура. Больше ничего говорить Золенской я не стала, ни в коня корм. Закрыла за ней двери и пошла готовиться к милому семейному ужину. Будет бойня. Я себя сдерживать не собираюсь. Неужели Аракчеев приедет? Да куда денется, раз папа велел. Артур – последняя тварь, конечно, но не камикадзе. К родительскому особняку на Рублевке Жорик привез меня без четверти восьмого. Когда-то папа построил его для нас с мамой, а теперь здесь живет лживая дрянь Кристина, сделавшая феноменальную карьеру. Всего за полгода из дешевой подстилки она превратилась в официальную супругу вице-мэра столицы самой большой страны в мире. Тварь! Привет, Саш, ты рановато сегодня, но хорошо, что приехала. «Привет», — ответила я и равнодушно прошла мимо Криськи, которая, видимо, решила встретить меня. «Наш дом. Но каждый раз, когда я сюда приезжаю, чувствую вонь новой мадам Дашевской повсюду. Не знаю, как объяснить, но наш дом теперь пахнет по-другому. Он пахнет Кристиной». За спиной хлопнула дверь. «Выпьешь что-нибудь?» Кристина идеально усвоила светские манеры и, в отличие от меня, характер редко показывает. Даже мне. А вот и сейчас делает вид, что всё отлично. «Из твоих рук?» Да никогда. «Кухню обходишь стороной, надеюсь, а то всех потравишь своей стряпнёй». «Кулинария не мой конёк, это верно, но у меня масса других достоинств». Криска улыбнулась. «Ещё одна блондинка за день. Но они Реджи ни разу. Правда, и на студентку третьего курса, которую мне когда-то наняли в последнем классе, чтобы я хоть чему-то научилась, Кристина совсем не походила. Надо было гнать её тогда в зашей, сказать, что не нравится, и мне подобрали бы другую, но я её пожалела. Лучшая студентка на курсе, а денег не хватает». Зато теперь не знает, куда деть, но в морду и сиськи закачала достаточно папиного бабла. Из столовой доносились умопомрачительные запахи. Ну, хоть кухарку не поменяла, и то хорошо. Я уселась в кресло и лениво уткнулась в телефон. Я звонила мужу десять минут назад. Он сказал, что уже выходит. Молча кивнула, не повернув головы к риске. Под моим последним постом обсуждали, куда делись фотки с Аракчеевым. Я усмехнулась, но отвечать не стала, разумеется. «Саш, ты с Артуром говорила? Он очень переживает. Утешь его, раз переживает». Тут я не удержалась и громко фыркнула. Посмотрела на Криску. Платье напялило, как скортница для свидания с папиком. Хотя в сущности всё так и есть. Это только отец искренне верит, что его Кристиночка по доброте душевной от него не отходила после смерти мамы. И да, он сам выбрал эту потаскушку, а не она его. Ну да, ну да. «Саш, отношения с Рокчевым очень важны для твоего отца. Артур хорошо поднялся за последние два года. Его нельзя вот так кидать, как помойного пса». «Захлопнись, пожалуйста, и не лезь, куда тебя не просят, Кристина. Это наше семейное дело, не твое». С удовольствием посмотрела на красные пятна, которые проступили сквозь идеальный тон на лице мачехи. «Вообще-то моё, я член семьи, Саша, нравится тебе это или нет? И к тому же, я жду малыша, у тебя будет брат или сестра, ты больше не единственный ребёнок у своего отца, придётся потесниться». «Лучше бы дубинкой по голове оглушили». Я невольно поглядела на плоский живот Криски, отказываясь верить, что та беременна. Внутри похолодела от догадки, не врёт. А затем и по глазам увидела, и по торжествующей улыбке. «Три года ждала этого момента, а, Крис?» «Ребёнок хоть папин!» «Я намекну ему на тест ДНК!» Криска вспыхнула, но ничего не ответила. Мобильный отвлёк. Она вцепилась в него, как в спасательный круг. «Да, я...» «Что? Что?» Она завизжала так, что я выронила свой телефон. С глухим стуком он упал на паркет, и этот звук я запомнила, словно разбилось что-то очень ценное. «Крис, ты чего?» Белая, как мил мачеха, безвольно опустила руку, хотя из динамика её айфона ещё доносился чей-то голос. «Борю задержали, только что. Забрали на допрос прямо из мэрии. Какое-то коррупционное дело.